пришлёпывая пересохшими губами пусть сюда срочно придёт воравин пока я не, не умер если ночью не умерли сейчас будете жить закрыв глаза он прошептал нет у меня мысли ска скачет не дер держится очень быстрые кто такой воравин р р «Он нам нужен». «Нам?» — переспросил я. «Вам тоже», — ответил Штык и закрыл глаза. «Только не об... обманывайте меня, будет поздно». Оперативник из Мура, ожидавший конца операции, отошел перекусить. Я спустился вниз, рассказал Вализаде, Потапову, Клавочке и гринмергу об этом странном разговоре, заметив, работу мы сделали отменную. Я боялся, что Штык станет недоумком.